Глава 5 Джо Коллинс Сотслейн 1 Через три недели после сна о шапке три фигуры, две большие, одна маленькая, появились из леса, что рос на возвышенности, и начали медленно спускаться по широкому полю к лесам на равнине. Одна из больших фигур тянула за собой вторую на какой-то штуковине, которая больше напоминала сани, чем волокушу. Иш бегал взад-вперед между Роландом и Сюзанной, словно нес постоянную вахту. Его шерсть стала еще гуще и лоснилась от холодной погоды и оленины. Территория, по которой они сейчас шли, в более теплые сезоны превращалась в луг. Но сейчас землю укрывали 5 футов снега. Тянуть за собой сани волокушу определенно стало легче, поскольку теперь они наконец-то спускались. Роланд уже решил, что худшее позади. И вообще поход по белым землям особых сложностей им не создал. Во всяком случае, пока. Дичи хватало, дров тоже. Так что каждую ночь они жгли костер, и те четыре раза, когда поднималась пурга – просто оставались на месте и ждали, когда она утихнет, измотав себя в борьбе с заросшими лесом-хребтами на юго-востоке. Так всякий раз и случалось. Хотя самая сильная пурга бушевала два полных дня, и когда они вновь двинулись по тропе луча, выяснилось, что толщина снежного покрова увеличилась на три фута. На открытых местах, где воющий ветер с северо-востока расходился в полную силу, Появились сугробы, напоминавшие океанские волны, и некоторые из них накрывали высокие сосны чуть ли не до вершины. После их первого дня в Белых Землях, когда Роланд изо всех сил старался тянуть Сюзанну за собой, а высота снежного покрова не превышала там одного фута, Она поняла, что у них уйдут многие месяцы на переход через эти заросшие лесом хребты, если Роланд не обзаведется парой снегоступов. Поэтому в первый же вечер принялась за их изготовление. Действовать пришлось методом проб и ошибок. «Методом тыка», — так сказала Сюзанна. Но Стрелок объявил, что третий вариант оказался удачным. Каркас они сделали из ветвей березы, Среднюю часть из сплетенных полосок оленьей кожи. Роланду они напоминали слезинки. «Откуда ты узнала, как их делать?» Спросил он после первого дня использования снегоступов. Увеличение скорости продвижения оказалось разительным, особенно после того, как он научился чуть скользить при ходьбе, благодаря чему снег не налипал на наружной поверхности. «Телевидение», — объяснила Сюзанна. Их показывали в сериале «Сержант Престон Юкона", который я смотрела в детстве. Компанию сержанта составлял не ушастик Путаник, а его верный пес Кинг. В общем, я закрыла глаза и попыталась вспомнить, как выглядели снегоступы того парня. Она указала на снегоступы Роланда. Вроде бы так, как эти. Я сделала все, что могла. У тебя получилось здорово. И от искренности, которая прозвучала в этом простом комплименте, по коже Сюзанны побежали мурашки. Ей особо и не хотелось, чтобы Роланд или какой-либо другой мужчина вызывал у нее такие чувства. Но так уж вышло. Она задалась вопросом, природа это или воспитание. И не смогла понять, хочется ли ей знать ответ. «Они тебе послужат, если, конечно, не развалятся». Именно такая участь постигла первые варианты снегоступов. Я не чувствую, что полоски кожи разбалтываются. Немного растягиваются, но не более того. И теперь, когда они пересекали широкое поле или луг, на ногах Роланда была та самая третья пара снегоступов. Вот почему Сюзанна позволяла Роланду тянуть ее на санях, не испытывая чувства вины, поскольку внесла свою лепту, оказала посильную помощь. Время от времени она думала о Мордроде. однажды ночью, дней через 10, после того, как они пересекли границу сплошного снежного покрова, спросила у Роланда, что ему известно. Побудили ее к этому слова стрелка, что в эту ночь им нет нужды нести вахту, и оба могут поспать 10 часов, и сон, понятное дело, пойдет им только на пользу, а при необходимости их разбудит Иш. После вопроса Сюзанны Роланд вздохнул и не меньше минуты смотрел в костер, обхватив колени ладонями и сцепив пальцы. Сюзанна уже решила, что ответа не будет, когда стрелок сказал, «Он по-прежнему следует за нами, только отстает все больше и больше. Пытается найти еду, пытается догнать нас, но больше всего пытается согреться». Согреться? Сюзанна не верила своим ушам. Деревьев-то вокруг хватало. У него нет спичек и нет стерна. Я уверен, как-то утром, давно уже, он вышел к нашему костру, нашел под залой горящие угли и несколько дней смог нести их с собой, чтобы по вечерам разжигать костер. Точно так же несли с собой огонь древние жители пещер. Так мне говорили, во всяком случае. Сюзанна кивнула. Примерно то же самое ей рассказывали в школе о жизни людей каменного века, хотя учитель признал, что эта информация не точные факты, а научная догадка. Она задалась вопросом, а сколь многое из рассказанного Роландом тоже догадка, и спросила его об этом. Это не догадка, но я не могу объяснить, откуда это знаю. Если... Это прикосновение Сюзанна, то не такие, как у Джейка. Я этого не вижу, не слышу, мне это не снится. Хотя ты веришь, что иногда мы видим сны, которые не можем вспомнить, когда просыпаемся? Да. Она подумала, а не рассказать ли ему о быстром движении глаз, об экспериментах с БДГ, о которых читала в журнале «Лук», но решила, что это сложно. Ограничилась словами о том, что по ее убеждению Люди каждую ночь видят сны, которые не могут вспомнить Может, я вижу и слышу его в этих снах Пожал плечами Роланд Но я знаю, что он пытается следовать за нами Ему так мало известно об этом мире И то, что он до сих пор жив Просто чудо Ты его жалеешь? Нет, не могу позволить себе жалость «Как не можешь и ты!» Но при этом он отвел глаза, и она подумала, что он лжет. Может, он не хотел жалеть Мордрода, Но Сюзанна в этом не сомневалась, жалел, пусть и немного. Может, ему хотелось надеяться, что Мордред умрет на тропе, а вероятность того была очень велика, и прежде всего от переохлаждения. Но Сюзанна не думала, что Роланд способен на такое». Они могли уйти от Ка, но она полагала, что кровь по-прежнему не вода, и свой своему по неволе брат. Однако было и что-то еще, более мощное, чем кровные узы. Она это знала, потому что теперь тоже чувствовала зов, и когда бодрствовала, и когда спала. Зов темной башни. Она думала, что они уже совсем близко. Понятия не имела, что они будут делать с ее безумным хранителем. Когда, если доберутся туда. Но вдруг осознала, что это ее и не волнует. В настоящий момент Сюзанна хотела одного. Увидеть темную башню. Войти в нее. Нет, такого она и представить себе не могла. Но увидеть. Да, вот это она себе представляла прекрасно. И думала, что большего ей... И не нужно.